Часть первая Стих первый Игорь-князь с могучей дружиной мило брата Всеволода ждет. Молвит буй-тур Всеволод, Единый ты мне, брат мой Игорь, И оплот, дети Святослава мы с тобою. Так седлай же, борзых коней, брат, А мои давно готовы к бою. Возле Курска под седлом стоят. Стих второй. А куряне славные, Витязи исправные, Родились под трубами, Росли под шломами, Выросли, как воины, С конца копья вскормлены. Все пути им ведомы, Все еруги знаемы, Луки их натянуты.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 Среди бела дня ночная тень ополчение русские покрыла. И не зная, что сулит судьбина, Князь промолвил. Братья и дружина, Лучше быть убиту от мечей, Чем от рук поганых полонюну. Сядем, братья, на лихих коней, Да посмотрим синего мы дону. Вспала князю эта мысль на ум, Искусить неведомого края. И сказал он, полон радных дум, Знаменем небес пренебрегая, Копье хочу я преломить В половецком поле незнакомом. С вами, братья, голову сложить, Либо дону зачерпнуть шаломом. Стих четвертый. Игорь-князь во стремень вступает, В чистое он поле выезжает. Солнце тьмою путь ему закрыло, Ночь грозою птиц перебудила, Свист зверей несется полон гнева, Кличет див над ним с вершины древа, Кличет див, как половец в дозоре, За солу на сорыш на поморье. Корсуню и всей округе ханской, И тебе, болван тму тараканский. Стих пятый. И бегут, заслышав о набеге, Половцы сквозь степи и руги, И скрипят их старые телеги, Голосят, как лебеди в испуге, Игорь к дону движется с полками, А беда несется вслед за ним. Птицы, поднимаясь над дубами, Реют с криком жалобным своим, По врагам волки завывают, Крик орлов доносится из мглы. Знать на кости русские скликают зверя Кровожадные орлы. Уж леса на щит червленый брешет, Стоны скрежет в сумраке ночном. О, русская земля, ты уже за холмом. Стих шестой. Долго длится ночь, Но засветился утренними зорями восток. Уж туман над полем заклубился, Говор галок в роще пробудился, Соловьиный щекот приумолк. Русичи, сомкнув щиты рядами, К славной изготовились в борьбе, Добывая острыми мечами Князю славы, почестей себе. Стих седьмой. На рассвете, в пятницу, в туманах Стрелами по полю полетев, Смяло войско половцев поганых И умчало половецких дев. Захватили золото без счета, Груду аксамитов и шелков, вымостили топки и болота Япончами красными врагов. Очервленый стяг с хоругвью белой, Челку и копье из серебра. Взял награду Святославич смелый, Не желая прочего добра. Стих восьмой Выбрав в поле место для ночлега И, нуждаясь в отдыхе давно, Спит гнездо бесстрашное Олега. Далеко подвинулось оно. Залетело храброе далече, И никто ему не господин, Будь то сокол, будь то гордый кречет, Будь то черный ворон, половчин. А в степи с ордой своей дикой, Серым волком рыская чуть свет, Старый гзак на дон бежит великий, И кончак спешит ему во след. Стих девятый Ночь прошла, и кровяные зори возвещают бедствие с утра. Туча надвигается от моря на четыре княжеских шатра. Чтоб четыре солнца не сверкали, освещая Игореву рать, Быть сегодня грому накаяли, лить дождю и стрелами хлестать. Уж трепещут синие зорницы, Вспыхивают молнии кругом. Вот где копьем русским приломиться, Вот где саблям острым притупиться, Загремев овражеский шалом. О, русская земля! Ты уже за холмом! Стих десятый. Вот стребожьи вылетели внуки, Зашумели ветры у реки И взметнули вражеские луки Тучу стрел на русские полки. Стоном стонет мать-земля сырая, Мутно реки быстро и текут, Пыль несется, поле покрывая, Стяги плещут, половцы идут. С дона, с моря, с криками и своим Валит враг, но полон ратных сил Русский стан сомкнулся перед боем Щит к щиту и степь загородил. Стих одиннадцатый Славный Яртур Всеволод С полками в обороне крепко ты стоишь, Выщешь стрелы, острыми клинками Ошеломы ратные гремишь. Где ты не проскачешь, Тур, Шеломом золотым посвечивая, там шишаки земель аварских С громом падают, разбиты пополам, И слетают головы с поганых, Саблями порублены в бою. И тебе ли, Тур, скорбеть о ранах Если жизнь не ценишь ты свою, если ты на ратном этом поле позабыла славы прежних дней, о золотом Черниговском престоле, о желанной Глебовне своей. Стих двенадцатый. Были братья времена Трояна, миновали Ярослава годы. Позабылись правнуками рана Грозные Олеговы походы. Тот Олег мечом ковал крамолу, Пробираясь к отчему престолу, Сеял стрелы и, готовясь к брани, В злат стремень вступал в тму таракани, В злат в стремень вступал, готовясь к сечи. Звон тот слушал волы далече, А Владимир за своей стеною Уши затыкал перед бедою. Стих тринадцатый. А Борису, сыну Вячеслава, Зелен саван у канина Брега Присудила воинская слава За обиду храброго Олега. На такой же горестной каяли Укрепив насилки между вьюков, Святополк отца увез в печали на конях угорских убоюков. Прозван Гориславичем в народе, Князь Олег пришел на Русь, как ворог. Внук дождь Бога бедствовал в походе, век людской в кромолах стал недолог, и не стало жизни нам богатой. Редко в поле выходил оратой. Вороны над пашнями кружились, На убитых с криками садились, до да слетались галки на беседу, Собираясь стаями к обеду. Много битв в те годы отзвучало, Но такой, как это, не бывало. Стих четырнадцатый Уж с утра до вечера И снова с вечера до самого утра Бьется войско князя Удалова И растет кровавых тел гора. День и ночь над полем незнакомым Стрелы половецкие свистят, Сабли ударяют по шеломам, Копья хоролужные трещат, Мертвыми усеяно костями, Далеко от крови почернев, Задымилось поле под ногами И взошел великими скорбями На Руси кровавый тот посев. Стих пятнадцатый. Что там шумит, что там звенит, Далеко во мгле перед зарею Игорь весь израненный спешит, Беглецов вернуть обратно к бою Не удержишь вражескую рать Жалко брата Игорю терять Бились день, рубились день другой В третий день к полудню стяги пали И расстался с братом брат родной На реке Кровавой на Каяле Не достало русичам вина Славный пир дружины завершили, Напоили сватов до да пьяна, Да и сами головы сложили. Степь поникла, жалости полна, И деревья ветви преклонили. Стих шестнадцатый И настала тяжкая година. Поглотила русичей чужбина, Поднялась обида от курганов И вступила девой край троянов. Крыльями лебяжьями всплеснула, Доны и море оглашая криком, Времена довольства пошатнула, Возвестив о бедствии великом. А князья дружин не собирают, Не идут войной на супостата. Малое великим называют И куют крамолу брат на брата, А враги на Русь несутся тучей И повсюду бедствий и горе. Далеко ты, сокол наш могучий, Птиц бия ушел на синее море. Стих семнадцатый. Не воскреснуть Игоре-тружине, Не подняться после грозной сечи. И явилась карна, и в кручине Смертный вопль исторгла, И далече заметалась желя по дорогам, Потрясая искрометным рогом. И от края, братья, и до края Пали жены русские, рыдая, Уж не видеть милых нам боле. Кто разбудит их на ратном поле? Их теперь нам мыслею не смыслить, Их теперь нам, думаю, не сдумать, И не жить нам в тереме богатом, Не звенеть нам серебром да златом. Стих восемнадцатый.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 Стих девятнадцатый. Игорь князь и Всеволод отважный, Святослава храбрый сыны, Вот ведь кто с дружиной бесстрашной Разбудил поганых для войны? А давно ли мощную рукою За обиды наших покарав Это зло великое Грозою усыпил отец их Святослав? Был он грозен в Киеве с врагами И поганых ратей не щадил. Устрашил их сильными полками, Порубил булатными мечами И на степь ногою наступил. Потоптал холмы он и еруги, Возмутил течение быстрых рек, и Иссушил болотные округи, Степь до лукоморья пересек. А того поганого Кобяка Из железных вражеских рядов Вихрем вырвал И упал собака В Киеве У княжьих теремов. Стих двадцатый Фенецейцы, греки и морава, Что ни день о русичах поют, Величают князя Святослава, Игоря отважного клянут. И смеется гость земли немецкой, Что, когда не стало больше сил, Игорь князь в каяле половецкой Русские богатства утопил. И бежит молва про удалова, Будто он, Русь накликов зло, Из седла несчастной золотого Пересел в кощеево седло. Приумолкли города, И снова на Руси веселье полегло.